Глава 22. Разговаривать с тетушкой я решила после того, когда отведу ее наверх и уложу в кровать. Поэтому, подойдя к ее креслу, заявила и ей, и беседовавшему с ней лорду Киттингсу, что тетя до сих пор не оправилась после болезни, поэтому ей стоит вернуться к себе и немного отдохнуть. Но очень скоро в поющей Иве будет еще один прием. Я слышала, а Залия Уилсон собиралась его устраивать и к этому времени тётя Прим обязательно поправится и снова появится перед гостями. К удивлению, тётя со мной согласилась, не стала спорить. Попрощалась с лордом Киттингсом и остальными, предложив, чтобы они чувствовали себя как дома. После чего, покряхтывая, поднялась, опираясь на мою руку и свою привычную трость. Я повела ее через гостиную к лестнице наверх, подумав, что перед уходом мне все таки стоит решить еще один вопрос. Раз уж Азали и Уилсон не здоровилась, а где ходила ее дочь, одни боги ведают. Лоуренс тоже бродил неизвестно где, да и дядя уже добрался до кондиции патриотических песен, поэтому... «Кейт, не возьмешь ли ты на себя роль хозяйки?» — повернув голову, спросила я у подруги Элейн. Снова взявший в оборот Люка Пирсона. «Мне нужно отвезти тётю Прим наверх и побыть с ней какое-то время». «Конечно же, я обо всем позабочусь. Иди, Мира» царственным тоном отозвалась та. «И можешь больше никогда не возвращаться», добавила я мысленно. После чего мы с тетей Прим ушли. Я помогла ей подняться по лестнице, на которой она в буквальном смысле этого слова растеряла последние силы. После чего мне пришлось тащить ее на себе до наших комнат. Там я усадила тетю в кресло, потому что возвращаться в кровать она категорически отказалась. Заявила, что вовсе не больна, просто немного устала. Суета и шум в гостиной ее утомили, и она рада наконец-таки очутиться в тишине. В комнатах никого, кроме нас, не было. Лизи к этому времени уже закончила с заданием и сбежала со своим другом. Я подозревала, что сделала эта сестра через окно, но доказательств подобного, хм, недостойного для юной леди поведения, у меня не было. С другой стороны, на ее месте я бы поступила точно так же, чтобы избежать нежелательной встречи со столичной роднёй. Решив, что лучшего момента для разговора не найти, я подвинула стул и уселась напротив тёти. «Я встретила Шауна», — сказала ей. Причём сперва в одной, а затем и во второй его ипостасях. На лицо тёте Прим набежала тень. Нет, тётушка, я нисколько не испугалась. Он довольно милый и пушистый в волчьем обличии. Но, кажется, превращение причиняет ему сильную боль. Мира, растерянно выдохнула она. К сожалению, Шаун так толком ничего мне и не объяснил, хотя я задала ему много вопросов. Сказал только, что однажды я обо всем узнаю. Но, тетя, я так больше не могу. Это однажды не спешит наступать поэтому. Вы должны обо всем мне рассказать, иначе я сойду с ума. И буду, как Лоурен, сбродить бормоча по Равердорму в поисках ответов, а заодно разыскивать волков оборотней и дорогу назад в Москву. Мира, девочка моя, но я. Я не понимаю, тетя, покачала я головой, не дав ей договорить. Почему вы все от меня скрываете? Неужели не видите, что из-за этого мне становится только хуже? Хуже и хуже с каждым днем вашего молчания? Произнеся это, я уставилась на нее давящим взглядом. Молчала, дожидаясь своих ответов. Все это время я старалась уберечь тебя от правды. Наконец сдалась тетушка. «Потому что она может оказаться для тебя довольно разрушительной». На это я не удержалась от нервного смешка. Полчаса назад Шаун превратился в волка на моих глазах. И, как видите, я до сих пор не разрушилась. Что же такого может быть в вашей правде, чтобы она причинила мне вред? Нет, тётя, для меня гораздо хуже незнание и постоянные сомнения, которыми я терзаюсь вот уже сколько лет. «Всему своё время мира». Вновь завела тетя знакомую мне старую песню. И однажды оно наступит. Но я покачала головой. «Но ну уж нет. Мы не станем больше ничего откладывать. Я и так уже знаю, кто я такая. Кресса Велиш, не так ли?» Примула Вилсон вздрогнула. «Кто тебе об этом рассказал? Неужели Шаон? Кивнула. «Да, мне сказал Шаон но я должна обо всем узнать, от начала до конца, иначе... Нет, тётя, я не умру от любопытства или терзающих меня сомнений. Вместо этого я сделаю по-другому. Сегодня же поеду в резервацию и буду искать ответы уже там. И не вернусь домой, пока их не получу. Но мне не хочется покидать вас и Лизи. оставлять вас с нашей столичной роднёй. Еще, тетя, я мечтаю узнать правду именно от вас». Произнеся это, я взяла ее за руку. «Прошу вас, расскажите мне. Клянусь, я выдержу всё, чтобы не прозвучало в этой комнате. Неужели тетя не видит, что я сильная? Ведь я столько лет боролась за наше существование, и мы до сих пор живы и в добром здравии». В ответ установилась привычная тишина, но неожиданно тетя сдалась. Кивнула, словно смирилась с неизбежным. «Ну что же, Мира?» «Я обо всем тебе расскажу. Но только в том случае, если духи мне позволят». На это я закатила глаза. Оказалось, нужно уговаривать еще и ее духов. Тут тётя затянула монотонную молитву на своем языке. Возможно, просила позволения или же спрашивала у своих невидимых помощников совета. Мне же оставалось только ждать, когда те соизволят дать свой ответ». К удивлению, это произошло довольно быстро, и тётя заговорила. Я была в полном отчаянии мира. Тогда, пять лет назад, когда сперва потеряла своего любимого брата. А через несколько дней скончалась его милая жена. Красная лихорадка не щадила никого. И я понимала, что вот-вот потеряю и вас, моих дорогих племянниц, которых я любила, как своих дочерей. Пусть боги не даровали мне детей, но я... Я благодарна им за вас, Лиззи, потому что вы стали мне радостью и утешением. Тетя, но ведь и мы тоже. Тоже тебя любим всем сердцем. Знаю, девочка моя. Но тогда, пять лет назад, вы очень тяжело болели. Ты и твоя сестра. И всей силы моей магии, всех моих знаний и помощи духов не хватало на то, чтобы вернуть вас к жизни потому что проклятая болезнь захватила и меня, отнимала у меня силы, лишала связи со своей землей и своим родом. И вот тогда, находясь в полнейшем отчаянии, я сделала то, что сделала. Что именно вы сделали, тетя? Я увезла вас к себе домой, туда, где все началось, и все для меня закончится. Вернулась к своему народу и упала в ноги вождем своему двоюродному деду. После этого я попросила его, умоляла его, ползая по земле и обливаясь слезами. Заклинала вас спасти. «И он внял вашим молитвам, мы нас спасли», пробормотала я, начиная догадываться. «Спасли, но крайне затейливым образом. К тому времени вы с Лизией давно уже были на грани, и связь с этим миром истончалась с каждым вашим вздохом». Действовать нужно было быстро, но мой дед медлил, отвечая на все мои просьбы, что демоны уже близко. Говорил, что они пытаются прорваться в наш мир, и эту болезнь наслали именно оттуда. Сперва демоны собираются нас обескровить, а потом нападут, и мы сами можем уже не справиться. Нам нужна иная магия, настолько сильная, что она сможет остановить тех, кто придет из другого мира. Но носителем такой магии мог быть только тот, кто тоже будет не отсюда. То есть тот, кто способен остановить этих... этих ваших демонов. И он тоже должен быть из другого мира? Я все правильно поняла? Да, девочка моя, ты все поняла правильно. Нашему народу нужны были Креса Велиш. Именно так сказал мне мой дед. К тому же это был единственный шанс спасти ваши жизни. Поэтому они забрали нас, меня и Лизи, то есть настоящих меня и настоящую Лизи, из наших жизней и родных миров, после чего перенесли сюда. Сделали это, чтобы спасти ваших племянниц и заполучить какую-то там уникальную магию. Нет, Мира, покачала тётя головой. Всё было не совсем так. Магия переноса действует иначе. Шаман моего народа отыскал только что погибших. Две детские души в других мирах, которые только что пересекли грань и которых он все еще был в состоянии вернуть. Но для переноса подходили только те, кто мог прижиться в телах моих племянниц, после чего исцелить их силой своей магии и своего духа. «О, боги лайра, Не выдержав, выдохнула я. «Ты снова ошиблась, девочка моя». «Это были боги моего народа», — поправила меня тётя Прим, «к которым мы обратились за помощью. Но мой народ не делал ничего похожего вот уже несколько столетий. Никто не знал, сработает перенос или нет. Потому что у нас оставалась только мудрость предков, передаваемая из поколения в поколение, на словах или в наших песнях. К тому же нужно было спешить». Поэтому я, видя, как с каждой минуты уходит жизнь из ваших слизи тел, дала согласие. На перенос? Да, мира. Но сперва хотели спасти только тебя, потому что Лизи была слишком слаба. Но я сказала, что они должны сделать это с обеими спасти двух моих племенниц. Иначе я не согласна на то, чтобы встали кресло -э велишь. При этом я знала, что если не получится, то вы умрете обе. А если выйдет, то вы изменитесь. Не только это. Я понимала, что если перенос сработает, то спасены будут сразу четыре жизни. Вы с и еще две девочки из других миров. Только вот вы будете уже другими, потому что ваши души сольются воедино. Я закрыла глаза, борясь со слезами. Это еще не все мира, добавила тетя. Если мой народ не справится с угрозой, и демоны все таки прорвут грань. Вам со своим даром предстояло однажды спасти всех нас. Весь этот мир. Если бы, конечно, магия переноса сработала. И она сработала, не так ли? Да, девочка моя, она сработала. И вскоре я вернулась с вами в поющую Иву. Ты поправилась значительно быстрее сестры. И с каждым днем к своей радости. Я узнавала в тебе все больше и больше черт моей прежней миры. Да, ты изменилась, но осталась все той же. А вот с Лизей оказалось не так-то просто. «О, боги, тётя!» — простонала я. «Но почему вы не рассказали мне об этом раньше? Все эти годы?» Да, все эти годы я считала, что сошла с ума. Потому что меня мучили воспоминания о другом мире, о моей настоящей семье и доме. Я не знала, правда это или вымысел, и терзалась в ужасных сомнениях. Знаю, Мира, что тебе пришлось не сладко, но я поклялась держать все в секрете до момента, пока не придет время открыть себе правду. Иначе бы ты могла... Неужели вы считали, что я разрушусь, если вы расскажете мне о том, как все произошло на самом деле? Почему вам не приходило в голову обратное? То, что я могу разрушиться, потому что не узнаю правды. Кажется, я расстроила ее своими словами. Но и я тоже была расстроена. А еще разозлилась не на шутку. «Сперва ты должна была прижиться», — произнесла тетя мягким голосом. «Привыкнуть к новому телу. Смириться с тем, что ты Мира Уилсон из Равердорма. А я старалась тебе в этом помочь. Любила тебя всей душой, девочка моя». Потому что единственное, что могло исцелить и примирить тебя, здорованной новой жизнью, — это любовь. Твои родители дали бы тебе и Лизи больше, но они умерли. А тебе стоило победить болезнь, пришлось пройти через суды и предательство родней. Мой брат пересевали его мерзкая жена оказались никудышными людишками. Поэтому они. Дальше, судя по всему, последовали ругательства на исконном языке. Погодите, тетя. Значит, со мной все прошло легко и просто, и я с ваших слов прижилась. А вот с Лизи все оказалось значительно сложнее. То есть именно поэтому Лизи так долго болела, а теперь все время молчит? Она ведь тоже из другого мира. Но, кажется, запуталась и не может принять то, что с ней произошло. Это и нагадала ей тетя Прим в день приезда нашей родни. Сказала, что Лизи заговорит, когда примет себя такое, какая она есть на самом деле. Вернее, какой она стала после переноса. Думаю, так оно и произошло. Но однажды Лизия осознает. Примет и полюбит новую себя. Подтвердила мою догадку тетя. «Вы должны были мне сказать», — выдохнула я. «Тогда бы я не возила сестру по докторам и не показывала ее сомнительной квалификации магам, я бы все сделала по-другому». Лизия обязательно должна узнать о том, что произошло пять лет назад. Понять, что она не сошла с ума, и с ней все в полном порядке. Просто наша жизнь сильно изменилась. Еще она должна узнать, что она вовсе не одна. И со мной случилось то же самое. И тогда я очень на это надеялась. Доктора и маги ей будут не нужны». В ответ тётя забормотала что-то о клятве и о том, что она старалась уберечь нас от правды, посчитав, что так будет лучше для всех. «Скажите мне тетя, а она, Лиззи, Она тоже родом из моего родного мира. «Сие мне неведомо, дитя мое, призналась тетушка. Затем обессиленно закрыла глаза. «Но я хочу, чтобы ты знала. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы спасти ваши жизни. И это был единственный способ вам помочь. Теперь ты можешь меня ненавидеть, мира. Я снова покачала головой. «Нет же, я не собираюсь вас ненавидеть, тётя». Я верю вам и знаю, что вы сделали все, что было в ваших силах, и даже больше этого. Просто скажите еще раз. Мне нужно знать наверняка. В той аварии на мосту, когда в нашу машину врезался грузовик, я ведь погибла. Погибла в своем родном мире. Поэтому пути назад для меня не существует. Я не знаю, Мира, что такое авария и машина. Но я знаю то, что в твоей прежней жизни твоя история завершилась» и назад тебе уже не вернуться никогда. Но ты теперь здесь и жива, и у тебя новая история. Твое место в Ровердорме. рядом с теми, кто тебя любит. Теперь глаза закрыла уже я, молчала, пытаясь приноровиться к новой реальности, в которой я не сошла с ума. Всему произошедшему нашлось объяснение, и у меня новая жизнь в другом мире. Но почему же мне было так больно? тетя. «Скажите, Шаон пришел к нам, чтобы обучить меня магии?» «Ты права, Мира, так оно и было». «Тогда почему он бросил нас и снова ушел? так ничему меня толком и не научив?» «Потому что пришло его время стать тем, кем он был рожден. Шаона Гореша. Поэтому он должен был подготовиться к обряду перерождения и пройти через него. А это занимает длительное время» но теперь он вернулся и станет тебя охранять». «Значит, гореша Еще одно новое слово. «Это ведь обозначает оборотень?» Дождавшись тётиного кивка, я продолжила допытываться. То есть, Шаун ушел, потому что он должен был стать оборотнем, не так ли? Тетя снова кивнула, а я, воодушевленная тем, что на мои вопросы наконец-таки дают ответы, тотчас же задала следующий. «Но отчего Шаун должен меня охранять? это как-то связано с переносом и магией другого мира? Ты права, Мира. В ночь грозы демоны прорвали грани и проникли в наш мир. Вполне возможно, на этот раз мой народ справится и без твоей помощи. Силы нашей магии и смелости наших воинов хватит, чтобы убить всех демонов и закрыть прорыв. Но может случиться и так, что однажды они постучат в твою дверь». «То есть однажды кто-то постучит в нашу дверь и потребует моей помощи, а я и знать не знаю, что со всем этим делать?» Мрачно отозвалась я. «И все потому, что никто и ничего мне не рассказал и ничему меня не обучил». Вдох-выдох. «Мне нужно успокоиться и перестать паниковать». «Хорошо. Давайте вернемся к монстрам. Ваш народ зовет их Кореша?» «Да, Кореша», — кивнула тетя. Затем снова заговорила о своем. «Хрупкое равновесие в нашем мире нарушено, я это чувствую. Возможно, демоны снова попытаются прорваться, а потом они явятся за тобой, потому что ты представляешь для них угрозу, ты и твоя сестра. Я думаю, что Шаон и другие Агареша смогут тебя защитить, но ты должна быть к этому готова, дитя моё». «Постойте, а куда они придут, эти самые демоны, то есть монстры? Сюда, в Равердорм, или же они явятся в наш дом?» В ответ тётя вздохнула и ничего мне не ответила. Но я не собиралась сдаваться. «Скажите, как мне к этому подготовиться? Что мне нужно сделать? Я ведь ничего не умею». Шаун толком ничего мне не рассказывал и не показывал. Только учил меня тому, как управляться с Громом. И вы тоже. Тоже ничему меня не обучали, а ведь у нее было целых пять лет в запасе. Вместо ответа тетя закрыла глаза, долго их не открывала, а когда я, встревожившись, прикоснулась к ее руке. Оказалось, Примула Вилсон уже спала.